Аркадий и Борис Стругацкий. Парень из преисподней. Глава первая. Ну и деревня. Сроду таких деревень не видел и не знал даже, что такие деревни бывают. Дома круглые, бурые, без окон, стоят на сваях, как сторожевые вышки, а под ними чего только не навалено. Горшки какие-то здоровенные, корыта, ржавые котлы, деревянные грабли, лопаты. Земля между домами – глина И до того она уже выжжена и вытоптана, что просто блестит И везде, куда ни поглядишь, сети Сухие Что они здесь этими сетями ловят, я не знаю Слева болото, справа болото И воняет, как на помойке Жуткая дыра Тысячу лет они здесь гнили И если бы не герцог, гнили бы еще тысячу лет Север – дичь И жителей, конечно, нигде не видать То ли удрали, то ли угнали их То ли они спрятались На площади около фактории Дымила полевая кухня, снятая с колес Здоровенный дикобраз Окорока поперек себя шире В грязном белом фартуке Поверх грязной серой формы ворочил в котле черпаком на длинной ручке По-моему, от этого котла Главным образом и воняло в деревне Мы подошли И гепард, задержавшись, спросил, где командир «Это животное даже не обернулось» Буркнуло что-то в свое варево и ткнуло черпаком куда-то вдоль улицы Поддал я ему носком сапога под крестец Он живо повернулся, увидел нашу форму и сразу встал как положено Морда у него оказалась под стать окороком Да еще не бритая целую неделю у дикобраза «Так где у вас тут командир?» Снова спрашивает гепард, уперевшись тросточкой ему в жирную шею под вторым подбородком Дикобраз выкатил глаза, прошептал губами и просипел. «Виноват, господин старший наставник. Господин штаб-майор на позициях. Извольте вот по этой улице, прямо на окраину. Примите извинения, господин старший наставник». Он еще что-то там сипел и булькал, а из-за угла фактории выкатились еще два новых дикобраза. Еще страшнее этого. Совсем уж чучело огородные. Без оружия, без головных уборов, заметили нас и обомлели по стойке смирно. Гепард только посмотрел на них, вздохнул, да и зашагал дальше, постукивая тросточки по глинищу. «Да, вовремя мы сюда подоспели. Эти дикобразы, они бы нам тут навоевали. Всего-то я только троих пока и видел, но меня уже от них тошнит. И уже мне ясно, что такая вот, извините за выражение, воинская часть из тыловой вши сколоченная». Да еще наспех, да еще кое-как. Все эти полковые пекари, бригадные сапожники, писаря, интенданты, придурки, грыженосцы, слеподыры, орлы похоронных команд. Все это ходячее удобрение, смазка для штыка. Имперские бронеходы прошли бы сквозь них и даже не заметили бы, что тут кто-то есть. Гуляючи. Тут нас окликнули. Слева, между двумя домами, был натянут маскировочный тент. И висела бело-зеленая тряпка на шесте. Медпункт. Еще двое дикобразов неторопливо копались в зеленых вьюках с медикаментами. А на циновках, сброшенных прямо на землю, лежали раненые. Всего раненых было трое. Один с забинтованной головой, приподнявшись на локти, смотрел на нас. Когда мы обернулись, он снова позвал. «Господин наставник! На минуточку, прошу вас!» Мы подошли. Гепард опустился на корточки, а я остался стоять за его спиной. На раненом не было видно никаких знаков различия. Был он в драном, обгоревшем маскировочном комбинезоне, расстегнутом на голой волосатой груди. Но по лицу его, по бешеным глазам с опаленными ресницами, я сразу понял, что этот-то не дикобраз, ребята, нет. Этот из настоящих. И точно. «Бригад егерь Барон Трек». Представился он, будто гусеницы лязгнули. «Командир отдельного восемнадцатого отряда лесных ягерей!» «Старший наставник дига», — сказал гепард. «Слушаю тебя, брат-храбрец». «Сигарету», — попросил барон каким-то сразу севшим голосом. «Попал под огонь, а как свинью. Слава богу, болото рядом, забрался по самые брови. Но сигареты в кашу». «Спасибо». Он затянулся, прикрыв глаза. И сейчас же надсадно закашлялся, весь посинел, задергался. Из-под повязки на щеку полезла капля крови и застыла, как смола. Гепард, не оборачиваясь, протянул ко мне через плечо руку и щелкнул пальцами. Я сорвал с пояса флягу, подал. Барон сделал несколько глотков, и ему вроде бы стало полегче. Двое других раненых лежали неподвижно. То ли они спали, то ли уже отошли. Санитары глядели на нас боязливо. Не глядели даже, а так, Поглядывали. «Славно!» – произнес барон Трек, возвращая флягу. «Сколько у тебя людей?» «Четыре десятка!» – ответил гепард. «Флягу оставь, а оставь себе!» «Сорок! Сорок бойцовских котов!» «Котят!» – сказал гепард. «К сожалению, но мы сделаем все, что сумеем!» Барон посмотрел на него из-под сгоревших бровей. В глазах у него была мука. Послушай, брат-храбрец!» – сказал он. «У меня никого не осталось!» Я отступаю от самого перевала Трое суток Непрерывные бои Крысоеды прут на бронеходах Я сжег штук 20 Последние два вчера Вот здесь, у самой околицы Увидишь Этот штаб-майор дурак и трус Старая рухлить Я его застрелить хотел Но ни одного патрона не осталось Представляешь? Ни одного патрона Прятался в деревне со своими дикобразами И смотрел, как нас выжигают одного за другим О чем это я? Да, где бригада Гагрида? Рация в дребезги, последняя Держитесь, бригада Гагрида на подходе Слушай, сигарету И сообщив штаб, что 18-го отдельного больше нет Барон уже бредил Бешеные глаза его затянулись мутью Язык едва ворочался Он повалился на спину и все говорил, говорил, бормотал, хрипел. А скрюченные пальцы его беспокойно шарили вокруг, вцепляясь то в края циновки, то в комбинезон. Потом он вдруг затих на полуслове, и гепард поднялся. Он медленно вытащил сигарету, не сводя глаз с запрокинутого лица, щелкнул зажигалкой, потом наклонился и положил портсигар вместе с зажигалкой рядом с черными пальцами, и пальцы жадно вцепились в портсигар и сжали его. А гепард, не говоря ни слова, повернулся, И мы двинулись дальше Я подумал, что это, пожалуй, милосердно Бригад Егер потерял сознание как раз вовремя А то пришлось бы ему услышать, что бригады Гагрида больше нет Накрыли ее этой ночью на Ракаде бомбовым ковром Два часа мы расчищали шоссе от обломков машин и завалов уже холодеющего мяса Отгоняя сумасшедших, лезущих под грузовики, чтобы спрятаться От самого Гагрида мы нашли только генеральскую фуражку Заскорузлую от крови Меня холодом продрало, когда я все это вспомнил И я невольно взглянул на небо и порадовался, какое оно низкое, серое и беспросветное Первое, что мы увидели, выйдя за околицу, был имперский бронеход Съехавший с дороги и завалившийся носом в деревенский колодец Он уже остыл, трава вокруг него была покрыта жирной копотью Под распахнутым бортовым люком валялся хлебалом вниз дохлый красоед Все на нем сгорело Остались только рыжие ботинки на тройной подошве Хорошие у крысоедов ботинки У них ботинки хорошие, бронеходы Да еще, пожалуй, бомбардировщики А солдаты, они всем известны, никуда не годные Шакалы «Как тебе нравится эта позиция, Гаг?» Спросил Леопард Я огляделся, ну и позиция Я прямо глазам своим не поверил Дикобразы отрыли себе окопы по обе стороны от дороги, посередине поляны между околицей и джунглями. Джунгли стеной стояли перед окопами в шагах, ну, в пятидесяти, никак не больше. Можешь там накопить полк, можешь бригаду, что хочешь, в окопах об этом не узнают. А когда узнают, то сделать уже все равно ничего не смогут. Окопы на левом фланге имели позади себя трясину, окопы на правом фланге имели позади себя ровное поле, на котором раньше что-то было посеяно, а теперь все сгорело. «Да, <сосе> не нравится мне эта позиция», – сказал я. «Мне тоже», – сказал гепард. «Еще бы, здесь ведь была не только эта позиция, здесь вдобавок еще были дикобразы». Было их штук сто, не меньше И они бродили по этой своей позиции, как по базару Одни, значит, собравшись кружками, полили костры Другие просто стояли, засунув руки в рукава А третьи бродили Возле окопов валялись винтовки Торчали пулеметы, бессмысленно задрав хоботы в низкое небо Посередине дороги, увязнув в грязи поступицы, ступице, ни к селу, ни к городу прибывал ракетомет. На лафете сидел пожилой дикобраз, то ли часовой, то ли просто так сидел, уставший бродить. Впрочем, вреда от него не было. Сидел себе и ковырял щепочкой в ухе. Кисло мне стало от всего этого. Эх, будь моя воля, полоснул бы я по всему этому базару из пулемета». Я с надеждой посмотрел на гепарда, но гепард молчал и только водил своим горбатым носом слева направо, справа налево. Позади раздались рассерженные голоса, и я оглянулся. Под лестницей крайнего дома ссорились два дикобраза. Не поделили они между собой деревянное корыто. Каждый тянул к себе, каждый изрыгал черную брань, и вот по этим я бы полоснул с особенным удовольствием. Гепард сказал мне «Приведи». Я мигом подскочил к этим охламонам, стволом автомата дал одному по рукам, дал другому. И когда они уставились на меня, выронивши свое корыто, мотнул головой в сторону гепарда. Не пикнули даже. Их обоих сразу потом прошибло, как в бане. Утираясь на ходу рукавами, они бабьей трусцой побежали к гепарду и застыли в двух шагах перед ним неприятными потными кучами. Гепард неторопливо поднял трость, примерился, словно в бильярд играл. И врезал прямо по мордам Одному раз и другому раз А потом посмотрел на них, на скотов И только сказал «Командира, ко мне, быстро!» Нет, ребята, все-таки гепард явно не ожидал Что здесь будет до такой степени плохо Конечно, хорошего ждать не приходилось Уж если бойцовских котов бросают затыкать прорыв То всякому ясно, дело дрянь Но такое У гепарда даже кончик носа побелел Наконец появился ихний командир Выбралась из-за домов, застегивая на ходу Кити длинная заспанная жердь в серых бакенбардах. Лет ему пятьдесят, не меньше. Нос красный, весь в прожилках, захватанная пальцами пенсне, какое носили штабные в ту войну. На длинном подбородке мокрые крошки жевательного табака». Представился он нам, штаб-майором, и попытался перейти с гепардом на «ты». Куда там? Гепард такого морозу на него напустил, что он как-то даже ростом приуменьшился. Сначала был на полголовы длиннее, а через минуту смотрю – змеиное молоко. Он уже снизу вверх на гепарда смотрит – седенький такой старикашка среднего ростка. В общем, выяснилось такое дело. Где противник и сколько его – штаб-майору неизвестно. Задачей своей имеет штаб-майор удержать деревню до подхода подкреплений. Боевая сила его состоит из 116 солдат при 8 пулеметах и двух ракетометах. Почти все солдаты ограниченно годные. А после вчерашнего марш-броска 27 из них лежат вон в тех домах. Кто с потертостями, кто с грыжей, кто с чем. «Послушайте», — сказал вдруг Гепард, — «что это у вас там делается?» Стаб-майор оборвал себя на середине фразы и посмотрел, куда указывала полированная тросточка. Ну и глазищи все-таки у нашего гепарда. Только сейчас я заметил, в самом большом кружке около одного из костров среди серых курток наших дикобразов гнусно маячат полосатые комбинезоны имперской бронепехоты. Змеиное молоко! Раз, два, три, четыре крысоеда у нашего костра! И эти свиньи с ними чуть ли не в обнимку. Курят!» И еще гогочут чего-то «Это?» – произнес штаб-майор И кроличьими своими глазами посмотрел на гепарда «Вы о пленных, господин старший наставник?» Гепард не ответил Штаб-дикобраз снова нацепил пенсны и пустился в объяснение «Это, видите ли, пленные, но к нам, они, видите ли, никакого отношения не имеют Захвачены во вчерашнем бою егерями, не имея средств транспорта А также за недостатком личного состава для надлежащей охраны, гаг» Произнес Гепард: Отведи их и сдай к лещу. Только сначала пусть допросит». Я щелкнул затвором и пошел к костру: покуривают скоты и лакают что-то из кружек. Морду всех довольная, лоснятся. Надо же мерзость какая. А этот белобрысый дикобраз по спине похлопывает, а дикобраз дубина безмозглая, животное, рад радеханик. Ржет и головой мотает. Пьяные они, что ли? Я подошел к ним вплотную. Дикобразы заметили, меня еще издали Разом замолчали и принялись потихоньку расползаться кто куда А у некоторых, видимо, ноги отнялись со страху Как сидели, так и сидят Выпучив глаза, только пасти раззявили А полосатые, так те аж серые стали с нашей эмблемы красоеды наслышаны Я приказал им встать Они встали, нехотя Я приказал им построиться Построились, издеваться некуда Белобрысый принялся было что-то лопотать по-нашему Я ткнул его стволом между ребер, и он замолчал. Так они у меня и пошли, гуськом, понурившись, заложив руки за спину. Крысы. И запах-то от них какой-то крысиный. Двое крепкие мужики, плечистые, а двое, видно, из последнего набора, хлипкие сопляки. Чуть, может, постарше меня. Я пленных ненавижу. Что это, понимаешь, за слизь такая? На войну пошел и в плен угодил. «Нет, я понимаю, конечно, что с них взять, с крысоедов?» «А все-таки омерзительно, как хотите». «Ну вот, пожалуйста». Один сопляк согнулся пополам и рвет его. «Вперед, вперед, змеиное молоко!» Второй начал. Тфу! «И как они, эти крысы, близкую смерть чувствуют?» «Ведь как настоящие крысы!» «И сейчас ведь они, ну, на все готовы!» «Предать, продать, в рабство пойти!» «Бегом, марш!» – гаркнул я по-ихнему. «Побежали. Медленно бегут, плохо». «Белобрысый этот хромает. Тяжело раненый, значит. Ногу в нужнике подвернул». «Ничего, да до хромаешь. Добежали мы до того края деревни, а там и грузовики. Ребята увидели нас, заорали, засвистели. Я выбрал лужу побольше, положил пленных хлебальниками в грязь и пошел к переднему грузовику, где клещ. А клещ мне уже навстречу выскакивает, морда веселая, устики под носом торчком, в зубах костяной мундштук по моде старшего курса». «Ну что скажешь, брат-смертник?» Говорит он мне Я ему докладываю так, мол, и так Такое, мол, положение А пленных обязательно сначала допросить И уже от себя Ты про меня не забудь, Клещ, говорю Все-таки я их сюда привел Это ты насчет ошейника? Рассеянно спрашивает он А сам озирается Ну да, привел ты их все-таки кто? Не вижу вот я на чем Не до леса же их вести. А на сваях? Можно, конечно, и на сваях Только зачем? Он посмотрел на меня. «А если без свай возьмешься?» «Ну вот, так я и знал. Вечно мне не везет. Что я, виноват, что ли, что моего ведомого при штабе остановили? А одному как? У меня и сил не хватит. Буду до вечера корячиться, а потом еще всю ночь отмываться». «Ты же знаешь», — сказал я клещу, «у меня же ведомого нет». «А один?» — спрашивает он. «Шнурок у тебя с собой?» «Тут меня азарт разобрал». «А подержишь?» — спрашиваю. А он на меня посмотрел, и у меня сердце сразу упало. «Котенок!» – говорит. «Ты здесь развлекаться будешь? А гепард там один. А ну, бери три двойки и дуй гепарду! Быстро!» Делать было нечего. Не судьба, значит, не повезло. Посмотрел я на своих полосатиков в последний раз. Закинул автомат за плечо, да и гаркнул, что было силы. «Первая, вторая, третья двойки! Ко мне!» Котята к горохом посыпались с грузовика, заяц с петухом, носатый с крокодилом, снайпер с этим...» «Как его?» «Не привык я еще к нему. Его только-только из пеганской школы к нам перевели. Убил он там кого-то не того, вот его и к нам». «Я уже давно заметил, да никому не говорю». Шлепнет кот под горячую руку какого-нибудь штатского Сейчас же приказ по части Такого-то, такого-то, по кличке такой-то За совершение уголовного преступления расстрелять И ведь выведут на плац, поставят перед строем лучших друзей Дадут по нему залп Тело в грузовик забросят на предмет бесчестного захоронения А потом, слышишь, видели его ребята либо на операции Либо в другой части И правильно, по-моему Ну, скомандовал я бегом, и поскакали мы обратно к гепарду. А гепард там времени зря не теряет. Смотрю, навстречу нам жерди на это. Штаб-майор, рысью пылит. А за ним колонна штук 50 дикобразов, с лопатами и киркомотыгами. Бухают сапожищами, потные, только пар от них идет. Это значит, погнал их гепард новую позицию копать. Настоящую, для нас. Под домом напротив медчасти, смотрю, лопаты уже мелькают. И стоит ракетомет. И вообще движение в деревне, как на главном проспекте в день Тезаимениста. Дикобразы так и мельтешат. Ни одного не видно, чтобы был с пустыми руками. Либо с оружием, но таких мало. А большинство волочат на себе ящики с боеприпасами и станки для пулеметов. Гепард увидел нас, выразил удовольствие. Двойки зайца и снайпера сходу послал в джунгли в передовой дозор. Носатого с крокодилом оставил при себе для связи. А мне сказал. Гаг. Ты лучший в отряде ракетометчик Я на тебя надеюсь Видишь вот этих тараканов? Беги к ним Установишь ракетомет на той окраине Выбери позицию примерно там, где сейчас наши грузовики Хорошенько замаскируйся Откроешь огонь, когда я зажгу деревню Действуй, кот «Когда я все это услышал, я не то что поскакал, я прямо-таки полетел к своим тараканам. Эти тараканы мои вместе с ракетометом увязли в грязном ухабе посередине дороги и намеревались, видимо, всю войну там провозиться. Еле лапами шевелят грыженосцы, но я одному по уху, другому пинок, третьего прикладом между лопаток заорал так, что у самого в ушах зазвенело. Заработали мои тараканы по-настоящему, почти как люди». Ракетомет из ухаба на руках вынесли и марш-марш покатили по дороге. Только колеса завизжали, только грязь полетела. И в другой ухаб. Тут уж пришлось и мне впрячься. Нет, ребята, дикобразов тоже можно заставить работать. Нужно только знать как. Значит, положение мое было такое. Позицию я уже выбрал... Вспомнились мне неподалеку от грузовиков густые такие рыжие кустики и плоская низинка за ними, где можно было легко врыться в землю так, что ни один дьявол со стороны джунглей не увидит, а я оттуда все буду видеть, и дорогу до самых джунглей, и всю деревенскую окраину, если попрут через дома или болото слева, если бронепехота оттуда сунется». И подумал я еще, что надо бы не забыть попросить у клеща Несколько двоек для прикрытия с этой стороны Ракет у меня в лотке 20 штук Если только эти писаря по дороге сюда их не повыбрасывали для облегчения ноши Ну это мы сейчас посмотрим А в любом случае, как только окопаемся Надо будет послать тараканов за пополнением Страсть не люблю, когда в бою приходится экономить Это уже тогда не бой, а я не знаю что Времени хватит до сумерек А когда они в сумерках попрут Вспыхнет эта дикая деревня И будут они все у меня как на ладони Бей на выбор Не пожалеешь, Гепард, что на меня понадеялся Эту последнюю мысль я машинально додумал Уже лежа на спине А в сером небе надо мной Как странные птицы летали какие-то горящие клочья Ни выстрела, ни взрыва я не слышал А сейчас и вообще ничего не слышал Оглох Не знаю, сколько времени прошло А потом я сел Из джунглей по четыре в ряд Выползают бронеходы, плюют огнем И расходятся в боевой веер А за ними выползает следующая четверка Деревня горит Над окопами впереди дым Ни души не видно Походная кухня рядом с факторией перевернута Варивая из нее разлилось бурым месивом Идет пар, ракетомет мой тоже перевернут А тараканы лежат в кювете кучей друг на друге Одним словом занял я удобную позицию «Змеиное молоко» Тут накрыло нас второй очередью, снесло меня в кювет, перевернуло через голову, полон рот глины, глаза забило землей. Только на ноги поднялся, третья очередь, и пошло, и пошло. Ракетомет мы все-таки на колеса поставили, скатили в кювет, и один бронитоход я сжег. Тараканов стало уже двое, куда третий делся неизвестно. Потом сразу, без перехода, я оказался на дороге. Впереди целая куча полосатиков, близко, совсем близко, рядом. На клинках у них кроваво отсвечивал огонь. На духом у меня глушительно грохотал пулемет, в руке был нож, а у ног моих кто-то дергался, поддавая мне под коленку. Потом я старательно, как на полигоне, выводил ракетомет в стальной щит, который надвигался на меня из дыма. Мне даже слышалась команда инструктора: По броне пехоте! Бронебойным! И я никак не мог нажать на спуск, потому что в руке у меня опять был нож. Потом вдруг наступила передышка Были уже сумерки Оказалось, что ракетомет мой цел И сам я тоже цел Вокруг меня собралась целая куча дикобразов Человек десять Все они курили, кто-то сунул мне в руку флягу Кто? Заяц? Не знаю Помню, что на фоне пылающего дома в Шагах в тридцати чернела странная фигура Все сидели или лежали А этот стоял И было такое впечатление, будто он черный и голый Не было на нем одежды, ни шинели, ни куртки Или не голый все-таки Заяц, кто это там торчит? Не знаю, я не Заяц А где Заяц? Не знаю, ты пей, пей Потом мы копали, торопились изо всех сил Это было уже какое-то другое место Деревня теперь была не сбоку, а впереди То есть деревни не было вообще Груды головешек, зато на дороге горели бронеходы Много Несколько Под ногами хлюпала болотная жижа Объявляю тебе благодарность Молодец, кот Извините, гепард, я что-то плохо соображаю Где все наши? Почему только дикобразы? Все в порядке, Гаг Работай, работай, брат-храбрец Все целы, все восхищены тобой Ага, влепил Прямо в тупое рыло Пятится, оседает на корму Выбрасывает в черное небо сноп искор. Бегут, бегут Кот, справа, справа Справа ничего не вижу, да и не смотрю Разворачиваю туда ствол И вдруг из черно-алой мути Прямо в лицо ливень жидкого огня Все сразу вспыхивает И трупы, и земля, и ракетомет И кусты какие-то, и я Больно, адская боль Как барон трек Лужу мне, лужу, тут ведь лужа была Они в ней лежали Я их туда положил, змеиное молоко А их в огонь надо было положить в огонь Нет лужи Земля горела, земля дымилась, и кто-то вдруг с нечеловеческой силой вышиб ее у меня из под ног.